Глава 23 Птичий образ жизни Дерево, на котором Гленнорван и его спутники нашли себе убежище, походило на ореховое блестящими листьями и закругленной кроной. На самом же деле это было омбу. Такие одиночные деревья встречаются на аргентинских равнинах. Его огромный искривленный ствол прикреплен к земле не только толстыми корнями, но и могучими отростками, что делает его особенно устойчивым. Поэтому-то оно и смогло выдержать такой натиск водяной стихии. Омбу имело футов 100 вышиной и могло покрыть своей тенью окружность диаметром 180 футов. Основой этой громады был ствол 6 футов толщиной, и отходящие от него три массивные ветви. Две из них поднимались почти вертикально. Они-то и поддерживали огромную крону, разветвление которой, скрещенные, перепутанные, словно сплетенные корзинчиком, образовали непроницаемое ее прикрытие. Третья ветвь, напротив, тянулась почти горизонтально над древущими водами. Ее нижние листья купались в них. Эта ветвь была как бы мысом зеленого острова, окруженного океаном. На таком гигантском дереве недостатка места, конечно, не чувствовалось, и под его роскошной листвой было вдоволь и воздуха, и прохлады. Глядя на бесчисленные, перевитые лианами ветви, поднимавшиеся чуть не до самых облаков, и на солнечные лучи, скользившие сквозь просветы листвы, можно было право подумать, что на этом дереве вырос целый лес. При появлении на омбу беглецов Целый пернатый мирок взлетел на верхние ветки, протестуя своими криками против столь вопиющего захвата их обиталища. Видимо, во время наводнения птицы также нашли себе приют на этом одиноком дереве. Их было здесь великое множество, целые сотни черных дроздов, изаков, хильгуэрос, скворцов. Но больше всего, пожалуй, калибри, пикафлор с лучезарным оперением. Когда эти птички вспорхнули, можно было подумать, что это порыв ветра сорвал с дерева цветы. Таково было случайное убежище маленького отряда Гленарвана. Юный Грант и ловкий Уильсон, едва взобравшись на дерево, тотчас же залезли на самую его верхушку. Они высунули из зеленого купола свои головы и с высоты окинули взглядом горизонт. Наводнение превратило равнину в океан, который окружал их со всех сторон. Не видно было ни конца его, ни края. Над водой не поднималось ни единого дерева, только их омбу содрогалось под напором бушевавших вокруг него волн. Вдали, увлекаемые с юга на север стремительным течением, проносились вырванные с корнями стволы деревьев, изломанные ветви, солома с кровель, разрушенных ранчо, балки, сорванные водой с крыш ферм, трупы утонувших животных со следами крови на шкурах. Целая семья ягуаров плыла на качающемся дереве. Они, рыча, вцепились когтями в свое утлое судно. Еще дальше Вильсону удалось разглядеть едва заметную черную точку, то были Талькав и его верная таука. Они исчезли вдали. Талькав! Друг Талькав! крикнул Роберт, протягивая руку в сторону, где только что был виден мужественный патогонец. Он спасся, мастер Роберт, сказал Вильсон. «А теперь давайте спускаться вниз!» Через минуту Роберт Грант и матрос спустились с трехэтажных ветвей к тому месту, где начинались нижние ветви. Здесь сидели Гленарван, Паганель, Майор, Остин и Мюллереди, устроившись как кому удобно, кто верхом, кто уцепивший за ветки. Вильсон рассказал, что он видел с вершины омбу. Все согласились с ним, что Талькаф не погибнет. Талькаф литауку или Таука-Талькава, но они спасут друг друга. Положение гостей омбу было бесспорно более угрожающим, чем положение патагонца. Правда, дерево, по-видимому, должно было выдержать напор течения, но все прибывающая вода могла подняться до верхних его ветвей, ибо эта низменная часть равнины превратилась в природный водоем. Поэтому Гленнербан прежде всего распорядился сделать зарубки на стволе омбу, чтобы следить за уровнем воды. Она не поднималась, значит, наводнение уже достигло своей наибольшей высоты. Это несколько успокоило путешественников. «Что же мы будем теперь делать?» спросил Гленнерван. ведь гнездо, черт возьми!» весело сказал Паганель. ведь гнездо?» поскликнул Роберт. «Без сомнения, мой мальчик, и жить как птицы, раз мы не можем жить как рыбы». «Хорошо», согласился Гленорван. «Но кто же будет кормить нас?» «Я», — заявил майор. Все взоры устремились на Макнапса. Майор с комфортом сидел в кресле из двух гибких ветвей и протягивал спутником свои, правда, промокшие, но все же туго набитые через седельные сумки. «Узнаю вас, Макнапс», — воскликнул Гленнерван. «Вы всегда помните обо всем, даже при таких обстоятельствах, когда позволительно все забыть». «Раз мы решили не тонуть, то, верно, не собираемся умереть с голоду», — отозвался майор. «Я бы тоже, конечно, подумал о пище, не будь я так рассеян», — наивно сказал Паганель. «Что в этих сумках?» — поинтересовался Том Остин. «Пища для семи человек на два дня», — ответил Макнапс. «Отлично», — промолвил Гленрван. «Надо надеяться, что за сутки вода заметно спадет». «Или что мы найдем за это время способ добраться до твердой земли?» — прибавил Паганель. «Итак, наш первый долг — позавтракать», — заявил Гленорван. «Предварительно высушив одежду», — заметил майор. «А как добыть огонь?» — спросил Вильсон. «Развести его», — ответил Поганель. «А где?» «Да здесь же, на дереве, черт возьми». «Из чего?» «Из сухих веток, которые мы наломаем на этом же дереве». «Но как их разжечь?» — спросил Гленнерван. «Наш труд напоминает мокрую губку». «Обойдемся и без него», — ответил Паганель. «Немного сухого мха, увеличительное стекло от моей подзорной трубы, луч солнца, и у меня будет превосходный огонь. Ну, кто пойдет в лес за дровами?» «Я», — крикнул Роберт. И, сопровождаемый своим другом Вильсоном, мальчик, словно котенок, исчез в чаще ветвей. Тем временем Паганель набрал сухого мха, уложил его на слой сырых листьев в развилке ветвей, затем вывинтил из подзорной трубы увеличительное стекло и, поймав солнечный луч, а это было легко, ибо дневное светило ярко сияло, без труда зажег сухой мох. Такой костер не представлял никакой опасности. Вскоре Уилсон и Роберт вернулись с охапками сухих сучьев, которые тотчас же были брошены на горящий мох. Паганель принялся раздувать огонь по арабскому способу. Он встал, расставив свои длинные ноги над костром, и стал быстро нагибаться и выпрямляться, размахивая пончо. Сучья загорелись, и вскоре яркое пламя с треском взвилось над импровизированным очагом. Все стали обсушиваться, кто как мог. Повешенные на ветвях пончо развивались на ветру. Обсушившись, приступили к еде, соблюдая при этом должную умеренность. Ведь приходилось думать и о завтрашнем дне, провезии было очень мало, а нахлынувшие в огромную ложбину воды могли спадать медленнее, чем надеялся Гленарман. На омбу не произрастало никаких плодов, но, к счастью, на его ветвях было множество гнезд, и дерево предоставило своим гостям богатый выбор яиц. Ни яйцами, ни пернатыми хозяевами гнезд пренебрегать, конечно, не приходилось. Пребывание на дереве могло затянуться, поэтому надо было разместиться поудобнее. «Раз кухня и столовая у нас в нижнем этаже, то спать мы отправимся этажом выше», — заявил Паганель. «Места в доме много, квартирная плата невысока, стесняться нечего. Вон там наверху я вижу люльки, будто уготованные нам самой природой. Если мы привяжемся к ним покрепче, они не уступят лучшим кроватям в мире». «Опасаться нам нечего. Впрочем, можно установить и дежурство. Отряду ведь всем семь человек не страшны ни дикие звери, ни индейцы». «Нам не хватает лишь оружия», — заметил Том Остин. «Мои револьверы при мне», — сказал Гленарван. «И мои тоже», — отозвался Роберт. «А зачем они нам, если господин Паганель не найдет способы изготовить порох?» — спросил Том Остин. «Это ни к чему», — отозвался Макнапс, показывая совершенно неподмоченную пороховницу. — Откуда вы ее взяли, майор? — спросил изумленный Паганель. — Это пороховница Талькава. Он подумал о том, что она может пригодиться нам, и прежде чем броситься спасать Тауку, передал ее мне. — Как великодушен и отважен этот индейец! — воскликнул Гленарван. — Да, если все патагонцы похожи на него, я поздравляю Патагонию! — сказал Том Остин. — Не забудьте, пожалуйста, и о лошади! — прибавил Паганель. «Ведь она как бы срослась с нашим патагонцем. Я уверен, что мы снова увидим Талькава верхом на его тауке». «Как далеко мы находимся от Атлантического океана?» — спросил майор. «Милях сорока, не более», — ответил географ. А теперь, друзья мои, раз каждый из нас волен делать, что ему заблагорассудится, я прошу разрешения покинуть вас. Сейчас я поднимусь наверх, выберу наблюдательный пункт и, глядя в подзорную трубу, буду докладывать вам о том, что творится на свете. Ученому предоставили действовать по его усмотрению, и он, проворно взбираясь по веткам, вскоре исчез за зеленой завесой листвы. Спутники же его начали приготовляться к ночлегу. Они быстро покончили с этой несложной работой, ведь им не пришлось ни устраивать кровати, ни накрывать их бельем и одеялами, а потому все вскоре опять разместились вокруг костра. Завязался разговор, но вовсе не о настоящем положении путешественников, которое им приходилось терпеливо переносить. Разговор вернулся к неисчерпаемой теме, к судьбе капитана Гранта. Если вода схлынет, то через какие-нибудь три дня маленький отряд вернется на борт Дункана, но не приведет с собой несчастных, потерпевших кораблекрушение, Гарри Гранта и двух его матросов. Казалось даже, что после такой неудачи, после бесполезного перехода через Америку, всякая надежда найти их была безвозвратно потеряна. Где их теперь искать? В каком горе будут леди Элен и Мэри Грант, когда узнают, что будущее не сулит никакой надежды. «Бедная сестра», — грустно сказал Роберт, — «для нас все кончено». Впервые Гленн Рван не нашел для мальчика ни одного слова утешения. О какой надежде можно было говорить? Разве экспедиция самым точным образом не придерживалась в своих поисках указаний найденного документа? «А все же в документе упоминалась именно 37-я параллель», — сказал он. Указывает ли она место плена Гарри Гранта или крушение его судна, но во всяком случае цифра это не вымысел, не догадка. Мы прочли ее собственными глазами. «Все так это, милорд», — отозвался Том Остин. «Однако наши поиски ни к чему не привели». «Вот это-то и раздражает меня и приводит в отчаяние», — воскликнул Гленнорван. «Раздражать это может», — заметил макнаб спокойным тоном. Но приходить в отчаяние нечего. Именно потому, что у нас есть точная цифра, мы должны следовать ей до конца. «Что вы хотите сказать?» — спросил Гленнорван. «И что, по-вашему, можно еще сделать?» «Все очень просто и логично, дорогой Эдуард. Добравшись до Дункана, мы должны взять курс на восток. И, если понадобится, продвигаться вдоль этой 37-й параллели хотя бы до самой точки, откуда мы вышли». «Неужели вы можете предположить, Макнапс, что я не думал об этом?» — ответил Гленнерман. «Думал. Сто раз думал. Но какие шансы имеем мы на успех? Покидая американский материк, мы ведь удаляемся от места, указанного самим Гарри Грантом. Удаляемся от Патагонии, о которой так ясно говорится в документе». «Значит, вы хотите возобновить поиски в пампасах, и теперь, когда ясно, что Британия не потерпела крушение ни у Тихоокеанского, ни у Атлантического побережья?» — возразил майор. На этот вопрос Гленнер ничего не ответил. — И как немало шансов найти Гарри Гранта, следуя и вдоль 37-й параллели, разве не должны мы попытаться это сделать? — добавил Макнапс. — Я не спорю, — отозвался Гленнер А вы, друзья мои, — обратился майор к морякам, — согласны ли вы со мной? — Совершенно согласны, — ответил Том Остин, а Мюльрейди и Вильсон кивнули. — выслушайте меня, друзья мои. После некоторого размышления заговорил Гленнерван. «И ты, Роберт, вникни хорошенько в то, что я скажу, ибо это очень важно. Я сделаю все, чтобы отыскать капитана Гранта. Я обязательно сделаю это. И если понадобится, посвящу поискам всю свою жизнь. Вся Шотландия поможет мне спасти этого мужественного, преданного ей человека. Я тоже думаю, что как немало шансов на успех, но надо обогнуть весь земной шар». По 37-й параллели, и я это сделаю. Но сейчас нам предстоит решить не этот вопрос, а другой, более сложный. Вот он. Должны ли мы отныне окончательно отказаться от розысков на американском материке? Никто не отважился ответить на этот вопрос, поставленный так категорически. Так как же? — спросил Гленнерван, обращаясь к майору. Ответить на ваш вопрос, дорогой Эдуард, значит взять на себя довольно большую ответственность, сказал Макнапс. Это требует размышлений. Прежде всего, я хотел бы знать, через какие страны проходит 37-я параллель Южной Широты. Это по части Паганели, сказал Гленорван. Так спросим его. Географа не было видно за густой листвой, и Гленорвану пришлось окликнуть его: «Паганель! Поганель! Я здесь, ответил голос словно с неба. Где вы? На моей башне. Что вы делаете? Изучаю необъятный горизонт. Можете вы на минутку спуститься сюда? Я вам нужен? Да. По какому поводу? Чтобы узнать, через какие страны проходит 37-я параллель. Ничего нет легче, ответил Паганель. И для этого мне вовсе не нужно спускаться вниз. Ну так скажите, Покидая Америку, 30 я параллель южной широты пересекает Атлантический океан. Так. На своем пути она встречает острова Тристанда-Куня. Прекрасно. Далее она проходит двумя градусами южнее мыса Доброй Надежды. Затем пересекает Индийский океан. Потом задевает остров Сен-Пьер в группе островов Амстердам. Дальше. Пересекает Австралию, проходит через провинции Виктория. Продолжайте. «После Австралия...» Эта последняя фраза осталась недоконченной. Может быть, географ сбился, забыл? Нет. С вершины омбу донесся громкий крик. Гленарван и его друзья, побледнев, переглянулись. Неужели опять катастрофа? Неужели Паганель упал? Уже Вильсон и Мюлрейди бросились на помощь, как вдруг показалось длинное туловище. Паганель катился с ветки на ветку. Руки его не могли ни за что ухватиться — «Жив он? Мертв?» Так или иначе, он уже падал в ревущие волны, когда рука майора удержала его. «Я весьма вам обязан, Макнапс», — воскликнул Паганель. «Что с вами?» — спросил майор. «Что случилось? Опять ваша всегдашняя рассеянность?» «Да, да», — ответил Поганель, задыхаясь от волнения. «Да, рассеянность. И на этот раз просто феноменальная». «В чем же дело?» «Мы впали в заблуждение. Мы и сейчас заблуждаемся».